Раздел тринадцатый. Как ни странно, ей удалось пережить это утро. Дикая ссора с Линли, ужасная комната Роберты — все это погасило ее гнев и горе, притупило чувство. Барбара решила, что Линли в любом случае отстранит ее от дела. Она это заслужила. Но пока... Он еще этого не сделал, она должна доказать ему, что она отличный полицейский. Оставалось выдержать еще и эту последнюю встречу, последнюю возможность показать себя. Линли оглядел странную коллекцию, разложенную на столе в гостиной. Альбом с искалеченными семейными фотографиями, зачитанный роман, фотография, найденная у Роберты в комоде, Еще одна фотография, где улыбались обе сестры. Шесть сложенных, совершенно одинаково пожелтевших газетных страниц. Линли машинальным жестом потянулся за сигаретами, закурил и присел на диван. — Что это значит, сержант? — спросил он. — Ключ к исчезновению Джиллиан, — ответила она, стараясь говорить как можно спокойнее. Но Линли подметил дрожь. В ее голосе, стараясь скрыть замешательство, Барбара откашлялась. — Придется вам все объяснить, — попросил Линдри. Хотите сигарету? Пальцы Хейверс потянулись к портсигару. Она так нуждалась в успокоительном глотке дыма, но понимала, что, зажигая сигарету, не сможет скрыть охватившую ее руки дрожь. Нет, спасибо. — отказалась она. — Еще раз! — Глубоко вздохнула и, глядя прямо в суровые глаза старшего офицера, начала свой рассказ с вопроса «Что ваш камердинер Дентон стелит на дно ящика с бельем?» «Бумагу, полагаю. В жизни не обращал на это внимания. Бумагу, но не газету, верно?» Она села прямо напротив Линли, нервно сжимая и разжимая кулаки. Ногти все больнее впивались в беззащитные ладони. Газета не годится. Краска может запачкать белье. Верно. Вот и я удивилась, когда вы сказали, что Роберта подстилала под белье газеты. И еще я припомнила, как Стефа говорила, что Роберта одно время, каждый день приходила к ним за гардиан. Пока не умер пол оделл С тех пор она не приходила. Барбара заправила выбившиеся пряди волос за уши. «Неважно», — твердила она себе, — «пусть он даже не поверит ей, пусть высмеет те выводы, к которым она пришла, проведя три часа в той страшной комнате. Только, мне кажется, она перестала приходить за газетой не из-за пола, а из-за Джиллиан». Линли посмотрел на газету и понял. На что обратила внимание Барбара? В ящиках своего комода Роберта хранила страницу частных объявлений. Более того, хотя газетных листков было шесть, это были всего лишь две разные страницы, по три экземпляра каждый. В газете было что-то важное для Роберты, настолько важное, что она хранила на память несколько экземпляров этого номера.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 Протянул ему вторую страницу, полагаю, вот это. Линли внимательно прочел четырехгодичные давности сообщения о публичной дискуссии, назначенной в Хаорогите. В дискуссии участвовала группа воспитанников некоего тестамент-хауса. Приводился список участников, но Джилиан Тейс среди них не числилась. Линли поднял глаза и чуть насмешливо поглядел на свою подчиненную. Ничего не понимаю, сержант. Она удивленно приподняла брови. Разве вы не знаете, что такое Тестамент Хаус? Ну да, я забыла, вы-то давно уж не патрулируете улицы. Тестамент хаус это такое заведение возле Фицрой Сквер, где его создал один священник. Прежде он преподавал в университете, но однажды студент спросил его, почему он сам не осуществляет то, к чему призывает — накормить голодных и одеть ногих. И тогда он решил, что именно этому должен посвятить свою жизнь. И он основал «Тестамент Хаус». Так что это? Приют для бездомных. Подростки, промышляющие проституции, и мальчики, и девочки, юные наркоманы, какого бы цвета кожи они ни были —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 Много лет она каждый день прилежно изучала газету, надеясь узнать, что случилось с ее сестрой. Нел Грэхем означала, что Джиллиан в безопасности. Но почему Нел Грэхем? Ну почему не. Он глянул на другие имена в списке, к примеру, Терренс Ханновер, Каролин Полсон или Маргарет Крист. Хейверс указала. «На зачитанную до дыр книгу, также красовавшуюся на столе, никто из персонажей сестер Бронты не носит таких имен, — пояснила она, — зато в романе Эмми бронты есть Хелен Хангдингтон, — женщина, нарушившая общественные правила своего времени и бросившая мужа-алкоголика, чтобы начать новую жизнь. Она полюбила человека» ничего не знавшего о ее прошлом, которому она была известна под вымышленным именем Хелен Грэхем. Нел Грэхем, инспектор, повторила она и стала с ужасом ожидать его приговора. И вот она услышала ответ, совершенно неожиданный, полностью ее обезоруживший. — Браво, Барбара! Негромко произнес он, глаза его сияли, на губах заиграла улыбка, полный энтузиазма Линдли наклонился к ней. Какова ваша гипотеза? Как Джиллиан попала в этот приют? Напряжение было столь велико, что теперь Барбара чувствовала, как дрожь облегчения охватила все ее тело. Она резко вдохнула, пытаясь заговорить. — Моя? — Думаю, Джиллиан сумела добраться до Лондона, но там деньги у нее кончились. Ее подобрали либо на улице, либо на вокзале. А почему ее не отправили обратно к отцу? В Тестамент-хаусе другие правила. Они уговаривают ребят вернуться домой или хотя бы позвонить родителям и сказать, что у них все в порядке, но никого не заставляют делать это насильно. Если подросток предпочитает оставаться в приюте, все, что от него требуется, соблюдать правила? И никто не задает ему никаких вопросов. Джиллиан было 16 лет, когда она сбежала. Если Нел Грейхем, это она, ей должно было исполниться 23 года ко времени той дискуссии в Харукете. Разве она могла столько лет оставаться? В «Тестамент-хаусе» это вполне возможно, если ей некуда было идти. Для человека, не имеющего семьи, жизнь в приюте — лучший выход. Во всяком случае, теперь мы можем проверить. Попытаемся встретиться с ней. Решительно подхватил инспектор, поднимаясь на ноги. — Собирайте вещи. Через десять минут выезжаем. Покопавшись в своей папке, он достал фотографию Рассела Маури. «Отдадите это Уэберли, когда приедете в Лондон», — распорядился он, торопливо надписывая что-то на обороте фотографии. «Когда приеду в Лондон?» — у нее сердце ушло в пятки. Значит, он все же отстраняет ее от расследования. Ну что ж, именно этим он пригрозил ей после ссоры на ферме. На что она могла рассчитывать?» Линли еще не закончил давать ей указания. «Разыщите ее, сержант! Привезите в Кэлдэйл! Думаю, Джиллиан — единственный человек, который может помочь нам разговорить Роберту. Как вы полагаете?» «Я... А, -а, а как же?» Она запнулась, не решаясь поверить своим ушам. «Разве вы не позвоните, Леберли? Разве кто-то еще не... Разве вы сами не поедете?» «У меня и здесь дел хватает. Разыщите Джиллиан, удостоверьтесь, что Нел грехем это она. Побыстрей. «Надо срочно выехать в Йорк, чтобы вы успели на поезд. ну как я... А, а как с ней обращаться? Неужели просто...» Линри только рукой махнул. «Я полностью полагаюсь на вас, сержант. Перевезите ее сюда, и как можно скорее». Барбара, наконец, разжала кулаки. Все тело казалось... Ватным и вялым — «Хорошо, сэр», — покорно прошептала она.